74. На паре снимаю блок с Тошкиного номера, просто так, давая ему ещё один шанс. Потому что то общее, что у нас было, всё же никуда не делось. И мне кажется, что он тоже про него помнит и думает. Иначе не переселил бы себя, свой гнев и обиду не подошёл бы первый извиняться и мириться. Сыплются мемы и смешные сообщения от Лиса, улыбаясь невольно. Какой он всё же! От камня не дождёшься лишних слов и сообщений, а этот хитрюга не даёт о себе забыть. После пар заберём тебя, малыш. У меня репетиция. Злой смайлик. От меня поцелуйчик. Наш большой друг ни хрена не доволен. Звонок от камня. Стыдливо поднимаю руку, отпрашиваясь выйти. Препод недовольно хмурясь кивает. Под внимательными взглядами однокурсников бегу к выходу. Маленькая, до которого часа репетиция. Рычание камня разносится по всей пустой рекреации, и я поспешно приглушаю звук динамика. До вечера самого, точнее не скажу. Камень молчит, слышу, как на заднем плане у него витиевато матерится лис, с кем-то общаясь. Мужские голоса с лёгким эхом, словно они в спортивном зале где-то. «Ладно», — наконец тяжело роняет он, — «позвони, как завершишь». «А вы не на парах?» Уточняю я, помня, что вроде бы у старших курсов сейчас практика должна быть преддипломная. Мои парни ни слова про неё не говорили, а вот Маринка обмолвилась, что тигр её будет занят после Нового года. Потому они так наверстывали все праздники. Наедались впрок, как говорится. «Нет, у нас дела», — коротко отвечает камень. «Набери, как завершишь, понятно? И скажи колеснику, что у тебя дела вечером, чтобы не гонял». «Угу», — бормочу я и не отключаюсь. Очень хочется, чтобы Лёшка что-то сказал, такое душевное. Может, что скучает, что хочет увидеть. Мне кажется, я становлюсь зависимой от этого. Но камень отключается, не проронив больше ни звука. И я только вздыхаю. «Ну а чего ждала-то?» Он и тогда, осенью, когда уехал на сборы свои какие-то, тоже так себя вёл. Писал и звонил, но никогда ничего лишнего. По видеосвязи больше смотрел, чем говорил. И сейчас ничего не поменялось, конечно же. Вот Лис бы уже миллион нежностей наговорил, а Лёшка в самом деле каменный. Тут же, словно отвечая на моё лёгкое недовольство и разочарование, прилетает СМС от Лиса. «Хочу тебя, малыш». Ох, губы сами собой разъезжаются от улыбки. Кидаю в ответ поцелуйчик и возвращаюсь обратно на пару. «Очень рад, что вы решили нас всё же не покидать» высказывается по поводу моего появления преподаватель по физиологии. Краснею, втягивая голову в плечи. «Боже, меня тут распнут сейчас взглядами». «У неё любовь не до занятий», ехидно комментирует кто-то из девчонок с задней парты. «Даже не смотрю, кто там такой злые языки, сажусь на своё место. Было бы глупо ждать, что меня продолжат не замечать после того шума, что навели в универе и общаге парни. И это если ещё вынести за скобки внезапную популярность из-за того, что в группе Колесника пою. Обратная сторона, да. «Но вообще...» — отвлекается от меня преподаватель, многозначительно поднимая палец. «На мои пары и опаздывать нежелательно. А пропускать вообще нельзя. У студента есть только одно оправдание для пропуска пары — смерть». «А как же любовь?» — это уже кто-то из парней глумится. А препод неожиданно серьёзно и философски пожимает плечами. «Любовь — это почти то же самое, что и смерть». Пары заканчиваются в пять часов, и мне с непривычки дико тяжело. На последних силах тащусь в актовый зал, где сегодня будет репетиция. Удивлённо осматриваю пустую сцену. Ребят нет, только Рафик сидит в первом ряду, что-то быстро пишет. «Рапунцель!» — улыбается Рафик, отрываясь от блокнота. Видно, стих записывал по вдохновению. «Сегодня домой. Ты чего, не читала в чате?» Моргаю, словно в замедленной съёмке, достаю телефон, смотрю. Надо же, пропустила сообщение. И ещё парочку от мамы, оказывается. «Давай, завтра уже!» Рафик складывает вещи в карманы куртки. «Ну ты даёшь. Ладно, я забежал посмотреть кое-что тут. А то бы вообще дверь поцеловала закрытую. Тебя довести домой?» Отказываюсь. В лёгком коматозе от усталости выхожу в вестибюль. Звоню Лису, слушаю долгие гудки. У камня та же песня. Почему-то накатывают такие странные, равнодушные злость и обида. «Надо же, то прохода не давали, а тут словно забыли обо мне». И вот умом понимаю, что это не так, что дела, наверное, у них. Не всё же возле телефона сидеть и ждать, когда позвоню, а негатив никуда не девается. Возможно, дело в том, что устала сильно ещё. Сажусь на лавочку в вестибюле, смотрю сообщение от мамы. Что-то про здоровье пишет, заболела, и надо лекарства. Не просит, чтоб приехала, но это сквозит в строчках. Папа на смене уже, а она не может, больничный взяла. И как-то становится не по себе, всё же я одна у них, и, получается, бросила. «Даже за лекарством некому сходить». «Вась, ты чего сидишь тут?» тормозит возле меня Тошка. «Да, так», — неопределенно машу телефоном. «Думаю, домой надо заехать, в аптеку сначала». «Отвезти?» — хмурится он, подходя ближе. «Да нет, я сейчас лешки наберу». «Ну ок, пока». Он уходит. Я снова набираю сначала камню теперь, потом лису. Та же музыка. Пишу сообщение, не прочитаны пока. Чёрт. «Выхожу на крыльцо». Охаю от ветра, щедро швырнувшего мне в лицо горсть снега. Придётся на автобусе. Сначала в аптеку, потом... «Вась, за тобой заедут или нет?» Тошка, оказывается, ещё не уехал. Стоит, сметает с машины снег. «Нет, похоже», — вздыхаю я. «Садись», — кивает он на дверь машины. «Докину, как старые добрые». И улыбается печально. Я вспоминаю, как мы с ним катались иногда на его машине, как гордился Тошка своими водительскими умениями. Улыбаюсь. Хорошие времена были, да. Ловлю его взгляд на своём лице и улыбку, отзеркаливающую мою. «Садись, Вась!» — вздыхает Тошка. «Не кусаюсь я!» Ветер, словно подгоняя к принятию решения, толкает в спину, пронизывает холодом. И я сажусь в салон, невольно счастливо выдыхая от тепла. В конце концов, ну что может случиться? Тошка вполне в адеквате. Понял, что был неправ, извинился. Не убивать же его теперь за те слова неосторожные, на эмоциях сказанные. «В общагу?» — спрашивает Тошка, садясь за руль. Снова смотрю на экран телефона, но сообщения всё ещё не прочитаны. «Давай в аптеку, а потом к родителям. Получится?» «Без проблем!» — кивает Тошка. «Давай музыку настрой пока!» Тянусь к панели, выбираю плейлист, включаю. И снова улыбаюсь, теперь уже от знакомой мелодии. Как в старые добрые, когда мы катались по летнему городу, и я подставляла лицо свежему ветерку из окна. Ловлю снова на себе Тошкин взгляд. «Я скучаю, Вась!» — говорит он. Ничего не отвечаю, просто отворачиваюсь к окну. Наверное, я тоже чуть-чуть скучаю.